Глава 19 -я. «Да что за день сегодня такой? Какого гоблина тут с самого утра происходит?» Отряд из нескольких стражников просто врос в землю посреди улицы, наблюдая, как перед ними раскинулось целое болото. «Капитан!» — одинокий запахавшийся стражник подбежал к этой группе и бесцеремонно махнул рукой в сторону жилых домов. «Канализацию прорвало! Несколько кварталов просто заливает!» «Это я и без тебя вижу, придурок! Я спросил, какого хрена тут творится!» — взревел тот. «Я не знаю!» Ой-ой! Наблюдая за невероятной суматохой, зеленая гоблинша осторожно перепрыгнула через узенькую улочку и уцепилась за высокий забор, подтянулась и, неуклюже болтая ногами, смогла на этот забор залезть, посмотрела вперед и несколько раз глупо хлопнула глазами. Прямо перед ней, за этим забором, кружочком сидели три ее потерявшихся братца, разложив перед собой больше десятка странных и свежеукраденных игральных карточек. Немного подумав, она спрыгнула с забора и подошла к ним, усевшись рядом. «Что делаете?» «Вон!» — сказал один из этой хихикающей троицы и указал пальцем на плац. Гоблины сидели маленькой кучкой в количестве трех штук а всего в 20 метрах впереди сидела группа людей куда более больше кучей, и вместо игральных карточек между ними лежали реальные деньги. Обе группы сидели друг напротив друга, и обе группы смотрели в самый центр между ними, на самую середину тренировочного плаца. Группа людей смотрела на облаченного в стальной доспех мужчину, а гоблины смотрели на детого в деревянную броню монстра. Выставив руки перед собой и сжав их в кулаки, Гоблин немного пригнулся и сделал шаг вперед, а похожий на рыцаря человек резко ушел в сторону и быстро выбросил кулак, ударив неуклюжего монстра прямо в челюсть. Тут же взорвался смехом один из подпитой троицы, а затем без пардона вытащил по одной карточке из лап двоих своих собратьев. Боссы грохнули! Сейчас босс грохнет! огрызнулись те практически одновременно, со злобой посмотрев в спину сражающемуся гоповатому. «Босс, грохни!» «Чё это вы разорались?» выругался рыцарь и попытался снова достать своего противника ударом по голове, а тот шагнул навстречу и просто легнул молодого парня в грудь, как какой-нибудь кенгуру, подбросив беднягу в воздух и вынудив с грохотом свалиться на землю. «Босс грохнул!» захохотал гоблин, скинув обе руки к небу, И загружившись на месте как титулованный чемпион, а два гоблина с коварными улыбками, тут же вытащили по одной карте из лап своего резко погрустневшего друга. Эй, это нечестно! тут же прилетело с той половины поля. Заткнись, человек! А задача напротянула гоблинша. Подбежав к крадущемуся гоблину, она без церемонии схватила его за руку и попыталась тащить от ринга. «Атаман сказал, нужно бежать!» «О!» – озадаченно повернулся тот, посмотрев на Тихо, расфокусированным взглядом. «Надо бежать!» – сказал он и послушно поддался ее попыткам его утащить, меня за ней, как щеночек на привязи. «Я понял!» «Блин, ну и как нам тут кого-то найти?» Озираясь по сторонам и бегая по этому лабиринту, мы ничего не добьемся. Хрен его знает, куда этих придурков смыло... Осознав, что эти действия совершенно бесполезны, я остановил наши скачки и решил подумать. Уровень воды в канале так сильно поднялся, то, что мы там сломали, не слабо так воды прибавило. Пырнувшись к стене, я положил на нее руку и еще раз внимательно осмотрел этот туннель. Невероятно странное сооружение, судя по всему. Я думал, тут будет небольшой ручей, но, судя по всему, под этим городом течет... Целая чертова река. Причем такая большая, что не все ее воды в эту канализацию пропускают. Чтобы в самом городе наводнение не началось. Поэтому нас обдало чистой водой, когда гоповатый стену сломал. Блин. Такая большая река точно должна во что-то впадать. Озеро там, река, болото. Она не может просто так исчезнуть. Может, нам не нужно искать ворота, а просто отправиться по течению? Куда-нибудь, да, выйдем. «Эх, найти бы еще этих лоботрясов!» «Вон они! Держите гоблинов!» Целая толпа стражников в шоке уставилась на несущихся прямо на них и взявшихся хрен знает откуда монстров. Быстро выстояв, вперед копья, они заблокировали дорогу, образовав своего рода баррикаду. «Ой-ой!» Улепетывающая со всех ног гоблинша тут же потянула своего ручного щеночка в сторону и вся группа скрылась между домами прямо перед носом у стражников. «За ними, черт возьми!» «Что же делать?» Уже несколько раз повернув не в ту сторону, куда нужно, убегающая гоблинша поняла, что уже не знает, как вернуться назад. Тот проход, откуда она вышла наружу, был очень далеко, а добежать до туда с этой группой через весь город очень сложно. Прекратить убегать!» Раздался сзади человеческий голос, и она еще сильнее прибавила шагу, выскочила на улицу и уперлась носом в точно такой же проход под землю, из которого она вышла. Оглянувшись назад на преследующих их людей, она думала всего полсекунды и тут же бросилась вниз по лестнице, утягивая за собой всю группу. «Черт!» — выругался капитан стража, остановившись прямо у ступенек. «Снова сбежали!» Раздосадованно сказал его подчиненный, и все вокруг просто лаконично кивнули. Что-то у меня плохое предчувствие. Убегающие гоблины спустились к катакомбы, а девочка гоблина зиралась по сторонам, пытаясь понять, где она. Но чем дольше они бежали, тем отчетливее у нее появлялось чувство тревоги. Потерялись, сказала она, обернувшись назад, растерянно хлопая глазами. Она старалась придумать, что делать, и тут же широко улыбнулась, словно что-то нашла. «Атаман говорил, что делать!» — крикнула она, аж подпрыгнув на месте. «Атаман говорил пошуметь, если потеряемся, и он придет!» <звук> тут же выдал следующий за ней гоблин, и механическим движением потянулся за все еще висевшим за спиной пулеметом. «Пошуметь!» <звук> — сказал он, направляя его прицел на стены этого туннеля. «Я понял». «Дядя Гоблин», маленькая зажатая подмышкой девочкой, снова подняла взгляд и посмотрела на меня. «А что, если мы потеряемся?» «Не потеряемся», ответил я, потрепав ее кошачьи ушки. «А что, ты куда-то торопишься?» «Я?» Девочка хотела ответить, но тут же запнулась. Слова, которые она хотела сказать, Не смогли из нее выйти, а мне уже было не до этого. Тихо! Подняв руку, я велел заткнуться и ей и гоготавшим за спиной прихвостнем. Земля как-то подозрительно трясется, а еще странно знакомый просто до боли в заднице шум слышится. С каждой секундой все ближе. Адамон! Донесся до меня радостный крик, наряду с потрясающим муж грохотом. Мы стояли практически на развелке путей. И повернув голову, я увидел, что из правого туннеля на нас несется целое гребаное цунами, а под самым потолком моя любимая гоблинша едет, прямо верхом, на гоповатом. Усевшись ему на плечи, как на доску для серфинга, она даже помахать не умудрилась, не обращая внимания, что пьяная полена под ее задницей впитывает в себя воду всей рожей. «Ну вот», — ухмыльнулся я, посмотрев на стремительно бледнеющую девочку. Совсем не потерялись. Знаешь, что такое прыжок веры? Не знаю. Протянул это дрожащим голосом. Сейчас покажу. Захохотал я, бросившись в туннеле, подпрыгнув в воздух, позволяя этому цунами ударить меня прямо по спине, душе раздирающий плач свеже кошкой кошка девочки. Очередной подземный поток поглотил всех гоблинов и понес дальше по лабиринту подземных катакомб. Количество воды просто ужасающе. Болтаясь из стороны в сторону и закрыв моей свежепохищенной собственности рот и нос, чтобы она ненароком не захлебнулась, я случайно вспомнил ту самую низину, куда мы с братвой свалились, когда по болоту от комаров удирали. Я все думал, почему она не заполняется до краев, и куда вся вода уходит. Кажется, я теперь догадываюсь, куда. Кувыркаясь в потоке как нечто неприличное, я видел впереди нас стальную решетку, Выхватил свой меч и снова ощутил то самое чувство, как при сражении с тем магом. Удар об эту решетку моя задыхающаяся спутница могла бы и не пережить, но тело само собой двигалось. Еще до столкновения со сталью я успел сделать несколько взмахов, а затем вышиб эту решетку своей спиной, а ее понесло вместе с нами по теперь уже квадратному туннелю. Еще раз шарахнула стену, и выбросила к чертовой матери прямо на свет Божий. Продрав глаза, я увидел голубое небо и тут же полетел вниз с трехметровой высоты, грохнувшись об воду и нырнув в озеро, где-то далеко за этим проклятым городом. От таких покатушек даже все силы из тела ушли. Всплыв кверху брюхом, как подохшая рыба, я посмотрел на лежащую у меня на груди кошка-девочку, потерявшую сознание, и еще раз на это бескрайнее. Небо. Я хочу в отпуск. Срочно.